Глава пятая. Блю. Четвертый курс. Первая неделя. Настоящее время. Я откинулась на мягкую бархатную спинку диванчика в нашей кабинке в Мерканте. «Вы решили, что будете заказывать?» — спросила официантка. Она была симпатичной. Картер пожирал ее глазами. «Я буду Савиньон Блан», — заявила я, отдавая меню. «Пока только напитки». Мой взгляд остановился на ее бейджи с именем... «Элли. Я поняла, что люди любят, когда к ним обращаются по имени. Это подобно дополнительному шагу к оценке личности человека. Благодаря этому они ощущают, что их заметили. У меня это прекрасно получалось». 6 или 8 унций?» — спросила она. Лицо у нее при этом стало немного более радостным. «Одна жидкая унция равна 29,57 мл. США и Канада». «Бутылку». Вместо меня ответил Картер и подмигнул, флиртуя. Официантка не отреагировала. «Может, потому что у нее был парень, может, потому что ей понравилась я. Вероятно, последнее. Она забрала у нас меню и ушла до того, как Картер успел расстроиться. «Не злись», — сказала я ему, попивая воду маленькими глотками. «Вероятно, у нее уже кто-то есть». Картер закатил глаза. «Я никому не нравлюсь». «Ты нравишься мне». «Ты не считаешься». «Я единственная, кто имеет значение», — рассмеялась я, обводя глазами зал. Взгляд остановился на двух мужчинах в очень дорогих костюмах, которые сидели у барной стойки. Более сексопильный смотрел на меня. Второй уже явно набрался. «Картер, только не пялься. Видишь вон тех двух мужиков у барной стойки?» — спросила я. Он кивнул. «Который из них лучше выглядит?» «Тот, что слева». Это был пьяный. «Ответ неправильный». Картер пожал плечами и скрутил свою салфетку. «Просто это правда». Я скрестил руки на груди. «Тот, что справа, гораздо лучше». «Ты так говоришь только потому, что он тебя разглядывает». «Не дури. Ты гораздо умнее», — ответила я и еще немного поизучала двух мужчин. Костюм у мужика, который боролся с опьянением, был лучшего кроя, Более темного цвета и немного чище. Черные волосы сексуально вились вокруг ушей и были растрепаны. Он громко разговаривал, у него были пухлые губы. Да, симпатичный. Того, который смотрел на меня, тоже уродом не назовешь. Коротко подстриженные волосы, небольшой пивной животик. И сразу осознав, что делаю, я дотронулась рукой до своего живота и поправила пояс юбки, чтобы получше скрыть складки. Может, ты и прав. Мне было стыдно признаваться. Но он не урод. «Нет», — Картер бросил взгляд на группу девушек, сидевших рядом с двумя мужчинами. «А что скажешь насчет них? Как ты думаешь, повезет мне или нет?» «Может быть. Если у тебя на груди вырастут волосы, и ты лично подойдешь кому-то. С Тиндером у тебя ничего не получилось». Он бросил в меня мягким чехлом для телефона, я уклонилась. «Я не такой, как ты, Блю», Я не подхожу к случайным людям. Я демонстративно засмеялась, в первую очередь для того, чтобы снова привлечь внимание мужчин в костюмах. Это сработало. Картер, тебе 25 лет. Не надо смущаться. Ты иногда бываешь такой резкой? Выдал он, в глазах мелькнули искры гнева. Это пройдет. Никто не может долго на меня сердиться. Официант Кэлли принесла вино и поставила нам на столик два бокала. Она показала мне бутылку, как обычно и делается, налила чуть-чуть, а я подержала вино на языке, поболтала во рту. Ноги классные, пошутила я. Это она не про вино, добавил Картер. На этот раз до Эли или дошло, и она немного покраснела. Ножки можно увидеть, если слегка покрутить бокал с вином. По стенкам начнут стекать капли это и есть ножки. Если ножки стекают медленно, то тело вина полное. Если они жирные и маслянистые, «Напиток крепкий». Эли поставила бутылку в ведерко со льдом и ушла, а я поздравила Картера с его первым успехом сегодня вечером. «Очень смело», — улыбнулась я. «Я учился у самой лучшей учительницы». Мы чокнулись, и он снова заговорил. «Как прошел твой первый день в университете?» При мысли о нем я почувствовала прилив адреналина. «Еще восемь месяцев, и я свободна». Получу наследство, которое оставил мне отец, и полечу к звездам. Под звездами я имела в виду Париж. С раннего детства я всегда хотела туда поехать. Есть много глупых стереотипов, окружающих это место. О, в Париже ничего особенного нет. Париж — это просто туристическое направление. Париж — это то и это, и еще то и это. Но пошли эти стереотипы подальше. Париж был мечтой. Вот чем он был для меня. Атмосфера, Эйфелева башня, окружающая обстановка. Все это было новым. А мне предстояло все это исследовать. Я жаждала это исследовать. Мама больше не сможет не давать мне оставленное отцом наследство после того, как я закончу университет. Это прописано в завещании отца. Он его составил уже, когда алкоголизм сожрал лучшие его части. Поразмышляв об этом, я перенаправила мысли на Джейса. Джейс. Джейс, Джейс, Джейс. Я кое-кем увлеклась на занятиях. Картер посмотрел на меня из-за ободка бокала. «Ты имеешь в виду занятия, на которые ходила час назад?» Я кивнула. «Я непонятно изъясняюсь?» «Могу ли я поинтересоваться, как у тебя так быстро возникли чувства? Или мне не следует это знать?» «У меня не возникает чувств к людям. Я просто увлеклась». Чувство — это для тех, кого можно сломать. А я сильная. И что ты собираешься делать с упомянутым увлечением?» Я села прямо. «Я собираюсь заставить его любить меня». Картер саркастически улыбнулся мне. «А потом что?» Так далеко я не думала. Но на самом деле я о нем думала. На всем пути в метро до я только о нем и думала. Он не относился к моему типу мужчин. Он был загадкой. Я чувствовала вызов, и это меня возбуждало. В таком обыденном сером мире я была солнцем, которое возрождало этот мир к жизни. По крайней мере, в моей собственной грёбаной вселенной. «Выпьем за новые начинания», — предложила я, поднимая бокал с вином. Картер со мной согласился. Они всегда со мной соглашались. «За тебя, Блю Хендерсон!» За девушку, которая всегда получает то, что хочет. Как бы мне хотелось, чтобы это на самом деле было так. Как бы мне хотелось, чтобы хоть кто-то меня заметил. Я допила остатки вина в бокале и помахала мужику в костюме, который смотрел на меня, а затем уставился на мою грудь. По моему телу пробежала волна удовлетворения, желания, и еще я почувствовала укол обиды, который пронзил меня насквозь. Я отмахнулась от последнего и сосредоточилась на том, что я — объект его желания. Только это имело значение. В мире, где не хватает любви, я должна быть желанной. Я была желанной. Я чувствовала себя желанной. Любимой никогда нет. Но меня хотели.